Глава 16. Но ниос, к сожалению, оказался прав. Жизнь лорда Дадли была в ведении господа, который всячески пытался прибрать его к своим рукам. На следующий день рана на плече припухла, а к ночи у него началась лихорадка. Я кусала губы, не находя себе места от волнения, пытала врача, требуя ответов: "Сделали ли он всё так, как я приказала?" Продезинфицировал ли рану и хирургические инструменты? Ведь мой порез зажил без осложнений. Королевский лекарь кивал и порывал спустить Роберту плохую кровь, утверждая, что вместе с ней выйдет и жар, мучивший его тело. Я запретила, так как не верила в целительную силу кровопускания. Что же делать? В который раз упрекая себя, что не закончила медицинский Требовала от врача, чтобы тот очищал рану, давал жаропонижающие и укрепляющие настойки, делал компрессы. Когда я поняла, что медицина бессильна, состояние раны ухудшается, а лихорадка не отступает, то в отчаянии решилась на метафизические меры. Приказала молиться за здоровье лорда Дадли во всех церквях Лондона. Я не знала, поможет это или нет, Но по крайней мере совесть моя была чиста, потому что я сделала всё, что могла. На второй день, когда он уже метался в бреду, узнавая лишь меня, я отправила гонца к его жене. Послала за леди Эми Дадли королевскую карету. Если она изъявит желание приехать к мужу, пусть не теряет времени. Не знаю, правильно ли я сделала или нет. Но ведь она его жена, имеет право А уж когда он выздоровеет, по-другому и быть не могло. Пусть разбираются в своих запутанных отношениях. Как бы ни хотела, но долго находиться в комнате Роберта я не могла. Слишком много скопилось государственных дел, да и с покушением стоило разобраться. К тому же в приёмной меня уже дожидался Уильям Сесил. "Какие новости оттуда?" спросила я, окинув красноречивый взгляд. в сторону, где, по моим понятиям, находилась королевская темница. Ну, в нижнем правом углу и метров так на 30 глубже. Он молчит, всё ещё молчит. Но мы лишь недавно отыскали того, кто развяжет ему язык. Мастер филигранных допросов сбежал от испанской инквизиции после того, как проработал на её благо много лет. Избавьте меня от подробностей. Поморщилась Яна. Всё же представила, как сейчас пытают человека, вытягивая из него сведения о покушении. О, Боже! В голову настойчиво лезли картинки с дыбами и раскалёнными клещами, которые видела в одной из книг про инквизицию ещё в Москве. Я почувствовала тошноту, а затем мне стало совсем плохо, в уста крад хуже, чем когда проснулась этим утром. Нет, так дело не пойдёт. Подошла к столу, Взяла чистый лист бумаги и чужим размашистым почерком, к которому уже привыкала, написала короткий приказ. Поставила внизу инициалы и подпись протянула Ильему. Что это? Указ о помиловании и свободном проезде по стране. Имя впишите, когда убийцы его вспомнят. Пусть всё расскажут и катятся ко всем чертям. Но королева возмутился государственный секретарь. Покажите ему эту бумагу, но в руки не давайте. Он её получит тогда, когда в деталях расскажет о покушении: кто приказал и кто провёл их во дворец, сколько заплатил, имена всех его подельников. Кстати, вы их опознали? Уильям покачал головой. Нет. Думаю, это были наёмники, скорее всего, не из Англии. Вас слишком любят в народе, чтобы пойти на такое. Я хмыкнула. тоже мне нашёл причину некоторые несознательные личности, как известно, за деньги не то к родную королеву, но за одну и матушку продадут, если предложат хорошую цену. Иногда вы проявляете излишнее милосердие, сукором добавил Уильям. Правда, бы могу взял, но и славу богу. Внешне убийцы похожены на итальянцев или испанцев, наш говорит по-итальянски. И что же он говорит? Заинтересовалась я. Ничего, что могло бы помочь следствию, только ругонь, которую вам знать не обязательно. Я приказал допросить капитанов судов, прибывших в Лондон с континента за последнюю пару месяцев. Надеюсь, мы выясним, как убийцы попали в страну. Это прольёт свет на многие детали. Ну, возможно, согласилась я. Не забудьте ему передать, что от него зависит В каком виде он выйдет отсюда, либо на своих двоих и с королевским прощением в руках, либо его тело сгниёт в канаве после того, как замучают до смерти. Свободу выбора никто не отменял. Поднявшись со стула, дала понять, что аудиенция закончилась. Перед утренней мессой я хотела навестить Роберта. Затем сидела в часовне, размышляя об увиденном. Мне знакомы лишь собственными порезами и разбитыми коленками в детстве. Казалось, что раны лорда Дадли вели себя совершенно неподобающим образом, поэтому я искренне надеялась, что они исправятся и заживут, как и положено приличному ножевому ранению. После завтрака с головой погрузилась в работу. Этим утром запахавшийся курьер доставил тайное послание от Юхана графа Финского. Оно прибыло с одним из торговых кораблей. Этого мне ещё не хватало для полного счастья. Ведь я так и не вышла провожать шведскую делегацию, сославшись на тяжёлое нервное потрясение, из-за которого несколько дней провела в кровати. Читала, занималась с Роджером, работала с Уильяммом, играла с Фрейлинами в карты, отъедала сладостями, дожидаясь, когда шведы уберутся во свояси. Эрик, конечно же, прислал десяток записок с извинениями и драгоценностями, которые должны были заставить меня сменить гнев на милость. Бездилушки я вернула записки, в которых он намекал, что не виновата я, а она сама пришла, порвала. Граф Финский молчал, чему я вполне не радовалась. Умный мужик сразу понял причину отказа и то, что я не собиралась с ним больше встречаться, а тут взял и написал письмо. Да ещё и секретное. Юхан умел красиво писать, надо отдать ему должное. Долго и ведь евато извинялся за свой малозначительный роман, о котором забыл упомянуть. Сожалел, что он привёл к нашей размолвке. Скорбел о моей печали, в которой чувствовал свою вину. Спрашивал, есть ли надежда, что я сменю гнев на милость, если он сошлётся житьницу в финскую тьму Таракань. правду с хорошим денежным содержанием, так как детей своих любил. В общем, надеялся, что между нами ничего не закончено. Пылал страстью, трепетно хранил в памяти мой образ и так далее. Слишком много слов ни о чём. Как я и думала, на этом письмо не заканчивалось. С трудом пробравшись сквозь романтические дебри, я добралась до цели послания. Король Густав Ваза тяжело болен и вряд ли уже оправится. Эрик после смерти отца должен занять трон по праву престола наследия, но Юхан собирался объявить его недееспособным. В последнее время у его брата участились нервные приступы, когда он громил все, что попадется под руку. А затем сутками сидел в своих покоях, терзаясь страхами и подозревая всех вокруг в том, что его хотят убить. Юхан надеялся, что пусть уже не любовь, так хотя бы дружба, возникшая между нами, всё ещё живёт в моём сердце, и я поддержу его в претензиях на шведский престол. Взаимён клялся в преданности и в том, что если он сядет на трон, то любые враги Англии станут его врагами. То есть словами Ивана Грозного предлагал союзы наступательные и оборонительные. Я пришла на совет, чтобы обсудить предложение Юхана, хотя для себя уже всё решила. От взгляда на пустое место лорда Дадля стало не по себе. Как он там. В очередной раз пожалела, что не могу быть рядом с ним, ожидая выздоровления. Приходилось довольствоваться короткими визитами в сопровождении фрейлин и королевского лекаря. Вздохнув, коротко ответила на вопросы о собственном самочувствии. Затем пожаловалась на то, что все убийцы погибли от рук охраны. Врала я довольно убедительно, потому что не знала. Не знала, может быть, организатор покушения сидит здесь, за длинным квадратным столом, смотрит на меня забоченным взглядом, интересуется моим здоровьем, сожалея о том, что убийство королевы не удалось. Я оглядела собравшихся, пытаясь угадать, кто же из них Возможно, даже и не один человек сообразили на двоих или троих, решив посадить на трон католичку Марию Стюарт или глупую куклу Екатерину Грей, которую так удобно выдать замуж, например, за собственного сына, а при удачных обстоятельствах даже жениться самому. Угадать не удалось, поэтому я зачитала совету письмо графа Финского в урезанном варианте. Романтическая чепуха, которую писал Юхан, предназначалась исключительно для моих глаз и ушей. Затем долго выслушивала дебаты. Устав от припирательств и криков, решила их прекратить, так как услышала именно то, что и ожидала. "Да, мы не можем идти против законов. Да, Эрик каким бы сумасшедшим ни был, всё же наследник престола, поэтому и ему и сидеть на троне, но в этом деле было одно но". Стала, дождавшись тишины, произнесла: "Юхон всё равно станет королём, с нашей помощью или без неё. Он идёт к своей цели, не жалея ни себя, ни окружающих, так как его цель оправдывает средства". Я вспомнила лёгкие прикосновения, мужские пальцы ласкающие мою руку, касание губ моей щеки. "Да, я оправда цель оправдывает средства". Получив отказ, он встряхнулся, словно пес после дождя, и побежал дальше, в нужном направлении. Не дали руку королевы? Наплевать, значит, заключит соглашение. Не соглашусь, но ну и не надо, и так залезет на трон, отпихнув старшего брата. Он предлагает военный союз, и мы согласимся. Если надо, поддержим войсками. Тише, не кричите. За это потребуем монополию на торговлю в Швеции сукном, шерстью и текстилем, а также свободный проход по Балтийскому морю для наших купеческих судов. Будем торговать с Россией через Нарву, а не плавать туда по Северному Ледовитому океану. Вот криков-то было, чуть не дошло до рукоприкладства и таскания друг друга за бороды. Мнения разделились. Не к месту вспомнили, что за господство на Балтике спорили две морские державы – Швеция и Дания. Если получим разрешение от Юхана, то неплохо бы подписать договор с Капенгагеном. Эта проблема тоже вполне разрешима, я улыбнулась. Наш дорогой друг Фридрих в скором времени станет королём Дании. Он питает надежды получить руку королевы Англии, поэтому я не думаю, что он откажет ей в такой незначительной просьбе. Несмотря на бурные обсуждения, я поняла, что совет на моей стороне. И я сопротивлялся лишь для порядка. Осталось прояснить позицию по шотландскому вопросу. Но Елизавета, а что если придётся воевать? Опять неугомонный маркиз Винчестер. Мы всё никак не дадим внятный ответ Шотландии, а вы уже готовы послать войска в Швецию, до которой нам, в принципе, нет дела. Я помню о Шотландии. Но, дорогой маркиз, Уже много раз говорилось о том, что наше вмешательство, вероятно, приведёт к разрыву мирного договора с Францией. Сейчас не время с ними ссориться. Когда мы будем готовы, мы не только освободим Шотландию, но ещё вернём себе порт Кале. Так что на данный момент будем поддерживать амбиции молодого и умного графа Финского, нашего доброго друга. Слово взял молчавший до сих пор государственный секретарь Он заверил совет, что государственный переворот в Швеции, скорее всего, обойдется малой кровью. Вероятно, даже без нашего вмешательства. Слишком уж много сторонников у Юхана среди шведской аристократии, которые успели за короткое время отвернуться от Эрика, переметнувшись на сторону графа Финского. Доводы у Ильяма были более чем убедительны. Чувствуя сладкий вкус победы, я видела, как один за другим соглашаются советники. И, наконец, попросила Роджера составить письмо Юхану, которое, с небольшими моими дополнениями, мы отправим с курьером в Швецию. Покинув совет, отправилась на встречу с шотландской делегацией. Они в очередной раз умоляли вмешаться, ввести войска и выбить из страны рьяную католичку Марию де Гис. Уповали на религиозные чувства, братьев протестантов бьют, но я была непреклонна. «Никакой войны!» Денег тоже не дадим, самим не хватает. Мы начали переговоры через посла в Венецию о постройке военных кораблей на их судовых верфях. Если достигнем успеха, вернее, договоримся о цене, то это подкосит и без того хилую государственную казну. Хотя когда она была особо богатой. Горцам я отказала не только в материальной помощи, но и в тайной встрече с графом Арантом, очередным желающим из очереди на мою руку. Уильям глянул неодобрительно, но кому нужен претендент на шотландский престол, который даже не может открыто приехать в Англию, так боится рассердить сильных французов? Я понимала советников короля, которые удерживали Аранта у себя при дворе. Конечно, лучше, чтобы брак был под боком наблюдать удобнее. Уильям предлагал устроить нам тайную встречу в Гринвиче. Глядейшь, проникнився симпатией, но я отказалась. Наконец, выпроводила послов, пообещав ещё раз подумать об их предложениях на досуге. Оставшись с Уиллимоном наедине, заявила, что раз он за романтическую встречу с графом Арантом, то я не против, пусть встречаются. Правда, не знаю, как посмотрит на это его жена. Государственный секретарь смущённо хмыкнул в какетливую бороду, затем пробормотал нечто неодобрительное насчёт того, что пора бы и мне замуж. Мне было не до женихов. Роберт Ранин. Парламент соберётся через неделю. Пасха на носу, а потом и Фредерик приезжает, у которого я собиралась спросить беспошлинный проезд через Зундский пролив для наших торговых судов. Коротко попрощавшись с Уильяммом, отправилась к лорду Дадле. Роберт спал беспокойно, метался по кровати, тревожа рану на плече, из-за чего белая повязка пропиталась кровью. Но он выглядел не слишком уверенно. Поэтому, ясня даемая тревогой, вернулась к свои покои и провела несколько часов за письменным столом, составляя указы, которые определённо пойдут на пользу отечественной медицине. Мне надо отвлечься от беспокойных мыслей о Роберте. Я написала требования о соблюдении чистоты и санитарных норм в медицинских учреждениях, приёмных врачей и лавках цирюльников. а также обязательная дезинфекция хирургических инструментов. Хотел заодно запретить кровопускание, которым настолько увлеклось население, что это походило на добровольную резню. Его применяли как панацею от всех болезней, не только телесных, но и душевных, а также при меланхолии и плохом настроении. Некоторые люди поговаривали, вскрывали себе вены несколько раз в день. Меня же крайне смущали выставленные везде рекламы банки с кровью рядом с лавками цирюльников. Подумав и решило повременить с запретом. Не дай бог отниму у граждан любимую забаву, и они пойдут на королеву войной. У нас и так на улицах неспокойно. Поэтому задумала разъяснительные буклеты, в которых советовала подойти к ро упусканием сумом и ограничится небольшим количеством. Перед коллегией врачей выступать не решилась. С медиками связываться без соответствующего образования себе дороже. Вежливо разорвут на кусочки, вернее, на перевязочные материалы. Пручука я это дело Нониусу. Потёрла руки и хидну улыбаясь: пусть королевский лекарь отдувается. Потом разбирала с Роджером скопившуюся переписку, а с Фрейлинами гору подарков, присланных придворными в честь моего чудесного спасения. Последующий ужин прошел скромно и тихо, так как все дворцовые развлечения из-за ранения лорда Дадли я отменила. Наконец вернулась в покое, собираясь перед сном еще раз проведать Роберта, так как Поль Нониус прислал записку, в которой извещал, что у больного началась лихорадка. Когда уже направлялась к Роберту, столкнулась в дверях с Уильямом. Он держал в руках пачку бумаг. Увидев на верхнем листе бурые пятна, похожие на засохшую кровь, почувствовала привычную тошноту и слабость в ногах. Не слишком ли я чувствительна для этого безжалостного века? "Всем выйти", приказала фрейлина. "Да, кликните Роджера, он в приёмной. Затем закройте двери и никого не впускайте, даже если случится война с Испанией". Я поцарала губы в нетерпении, дожидая личного секретаря. Схватил и веер с павлинями перьями, подарок герцога Норфолка, очередного ухажера. Роберта на него нет, быстро бы приструнил. Наконец Роджер занял место за столом. Мужчины были в черной одежде с насупленными бровями и, казалось, осунувшиеся и похудевшие за этот день. — Вы ведь знаете, кто стоит за покушениями, — уверенно произнесла я, чтобы заполнить повисшую тишину. Уильям кивнул. Убийца заговорил. Его зовут Гильерму Джака. Он выложил всё, что знал, в обмен на помилование, которое вы подписали. Елизавета, я бы на вашем месте передумал и отрубил ему голову, и не только ему. К нам уже ещё Уильям. Не томите, потом будем решать, что делать с головами. Он покусал губы и назвал имя. Я чуть было не выронила веер, который сжимала в руке. Не может этого быть. принялась нервно ощипывать роскошные павлине перья, чувствуя, как к щекам прилила кровь, отлившая от сердца. Но тогда... Тогда не стоит терять ни минуты. Что же мы сидим и разговариваем? Почему он не арестован? Я жду вашего приказа. Может, вы сразу его помилуете вместо того, чтобы арестовать? Криво ухмыльнулся государственный секретарь. Похоже, все еще сердившийся на то, что я выпустила убийцу. Но я покачала головой, Затем произнесла: "Ничего подобного, Фас, Уильям". "Я не расслышал", усмехнулся он. "Повторите". "Не сомневаюсь". Он давно уже знал, что их с Роджером прозвали псами королевы. "Всё вы слышали. Взять его тихо и быстро".